Глава первая. Роковая ошибка. Кослявая рука накрыла его лицо. Голос, скрипучий, холодный, как сама смерть, раздался над головой Кайрида. «Хозяин, не спать! Вызов!» Он с трудом приоткрыл один глаз и провёл сухим языком по потрескавшимся губам. «Пить!» — просипел, поворачиваясь на бок и осматриваясь в поисках жидкости. На тумбе у кровати нашлась початая мутно-зелёная бутылка, Но стоило ему к ней потянуться, как Бустиар, скелет, прислуживающий Кайриду, вложил в руку стакан. «Вода!» — проскрепил Костлявый. «Пить!» «Что б тыс!» — Кайрид посмотрел на Бустиара и, вспомнив, что тот и без того давно мертв поморщился. «А, ну да, ты же уже!» Прильнув к стакану, Растефа рассушил его содержимое, уточняя, что за вызов. «Чарр!» — Бустиар ткнул Костлявым пальцем Кайриду в ухо. «Светится!» Растифорд тронул клипсу, выполненную в виде черепа, и тут же почувствовал лёгкие уколы в подушечках пальцев. Голова заболела с новой силой. Чужие размытые воспоминания замелькали перед глазами. "Да он издевается", промямлил Кайрет, неохотя поднимаясь с постели. Благо уснул он прямо в мантии, и теперь не нужно было терять времени на поиск одежды. Поднявшись, Кайрет замер ненадолго, пришлось переждать пару мгновений, привыкая к вертикальному положению. Затем, сделав несколько шагов вперед, он раскинул руки в стороны, проверяя, хватает ли пространства вокруг для телепортации. «Чтоб вас всех!» — пробормотал, убедившись, что все сделано по правилам, и уже открывая портал в подземелье, бросил скелету. «На завтрак не жди». Привычное чувство сжения в груди сменилось тяжелеющими ногами и рывком вниз. Кайрида мутила, дыхание сбилось. Злость, так тщательно запрятанная подальше, Недовольно всколыхнулась в нем, приподнимая голову и жаждая расправы. Все в это утро было против него. Еще и выкинула из портала не там, где было запланировано, в середине зигзагообразного коридора. Хорошо хоть под земельем не ошибся с похмелья. Кайрит тихо выругался и, вынув один из факелов, прикрепленных к сырой стене, двинулся к шестой аудитории. Уже через пару минут воздух комом встал в горле, а ноги совсем перестали слушаться, то и дело путаясь друг в друге. Наконец, когда Растифар всерьёз подумал вернуться, сделав вид, будто не получил послания одного из своих горе-студентов, впереди забрежжил жиденький красный свет. Сюда, тут же услышал Растифар знакомый до боли голос. Похоже, его также заметили. Из-за последнего поворота показался громила Листар. Пружиня на месте, он размахивал факелом, от чего во все стороны разлетались снопы искр. Растифар погладил вновь взбунтовавшийся желудок, потёр слезящиеся глаза. Господин Растифер. Наконец-то. Понимаете, мы не нарочно. Листар сбился, пристально всматриваясь в подошедшего Кайреда. Вдоволь наигравшись в гляделки, он недовольно цыкнул и отвернулся, громко сопя. "Ну", рявкнул Растифер, переводя дыхание после непривычно долгой и быстрой прогулки. Опершись одной рукой о стену, а второй массируя грудную клетку, он хрипло уточнил: "Что за вопрос жизни и смерти, господин Каун? Кто умирает?" Судя по виду, вы, господин Растифер, буркнул окончательно обнаглевший некромант из доверенного Кайриду потока. И если б я знал, что у вас снова эти дни, Растифер поморщился, представив, как выглядит из-за временного загула в приюте нежности, и прервал студента грозно рявкнув. Исходя из того, как ты ноешь, вам снова нужна помощь. Так что или говори, или я ухожу. Подняв руку, он вставил свой факел в свободный держатель рядом с листаром и, повернувшись, посмотрел в лицо студента. Глубоко посаженные глаза того казались чёрными провалами, широкий кривой нос выглядел ещё шире и кривее, а крупные губы парня выгнулись дугой от недовольства. Так и не скажешь, что Каун из великого, но канувшего в небытие рода. Растифар был одного роста с этим короткостриженным блондином с тем шкафом, но в который раз невольно подумал, что не хотел бы попасть ему под горячую руку. Силищей у Листара было столько, что на мозги почти и не осталось места. Вот и теперь, вместо того, чтобы спасаться товарищи, он недовольно пыхтел, утомляя без того злого наставника. Ну, Кайрит подался вперёд и потребовал: "Лапушка, ты налюбовался? Можем перейти к следующему этапу наших отношений". Листар чем-то подавился, закашлялся и быстро отвернулся в сторону приоткрытой двери, сообщая в излюбленной манере: "Там вы сами поймёте". Растифор тут же прикрыл нещадно жгущие глаза и немного спустил эмпатическую защиту, впуская в себя вертеп чужих чувств. Сначала пришло волнение Листара, стоящего ближе всех. Этот мерзавец жутко нервничал и едва держал тёмную силу в узде. Затем донеслись отголоски эмоций остальных студентов. Страх, тревога, трепет, азарт, нежелание сдаваться. Растифор открыл глаза, возвращая защиту на место». Подземелье, как всегда, было сыро и холодно, но ему стало жарко. Внутренности просто горели от плохого предчувствия. Уставившись на Кауна, он взглядом потребовал пояснений. Листар потупил взоры и шаркнул ногой, словно девочка-цветочек. "Там наши", неохотно начал он. "Все шестеро, но только пять в пентаграмме. Мы призвали кого-то из параллели, случайно, честное слово". "Чего?" горло Растифо расвело от спазма. Он прокашлялся и переспросил обманчиво спокойным тоном. Случайно призвали кого-то из параллели? Листар, тварь приграничья, захотелось посмотреть. Я не ослышался. Знаю, звучит не очень хорошо, но мы же не хотели. Звучит не очень. Кровь ударила Кайриду в голову, зашумело в ушах. Ха-ха. Но вы же не хотели, Растифару улыбнулся почти ласково. Листар отшатнулся. Да чего вы взъелись-то? Говорю, мы не думали, что всё так. Руки Растифара сами потянулись к шее здоровяка. Но прежде чем они достигли цели, случилась странность. Самая надёжная башня Академии, защищённая всеми возможными и невозможными заклинаниями от и до, содрогнулась. Стены завибрировали, полы задрожали. Дверь в шестую аудиторию жалобно скрипнула, распахнувшись чуть сильнее. По притолоке расползлась кривая щель. "Это рунический призыв", проговорил Кайрет окончательно трезвея. "Вы, ройта, вы дети, правда вызываете нечисти из другого мира?" «Так я и говорю!» Огромные плечи Листара печально опустились. «Странно вышло. Там вроде простая деревяшка с каракулями, а вон чего. Но мы ж не хотели плохого. Даже специально сюда пришли господин Растифор. Защиту выставили, как вы учили, перестраховывая...» Кайрит не стал дослушивать, рванул к открытой двери и приказал, не оглядываясь. «Иди к западной стене через первую аудиторию. Будем сворачивать ритуал, а ты лови в окно все, что я выкину, и прячь под серой горгульей, потом ко мне в кабинет перенесешь. И чтобы никто тебя не видел, понял? Знаешь, что ректор вот-вот примчится в башню, дабы уличить его и доверенных ему идиотов в очередном коварном плане по уничтожению академии и мира в целом. Растифар стремительно вошёл в шестую аудиторию и едва не зарычал от бешенства. Одного взгляда хватило, чтобы понять: пахнет жареным задом. Его жареным задом. Негодяи, сидящие по углам зажжённым магическим пламенем пентаграммы, слажено вздохнули от облегчения. Один даже рукой Кайриду помахал в знак приветствия. Наконец-то выдал этот жизнерадостный тип Хонни Туис. У нас тут вот артефакт, оказывается. Длинные волосы Хонни были растрёпаны, на смазливом лице отпечаталась тень страха. Тебя я убью первым, пообещал ему Растифер, быстро приближаясь к пентаграмме, вокруг которой царила кромешная тьма, разрываемая тремя пятнами света, исходящими от факелов у стен слева. Замирев над плечом тощего нытика Майла Свита, он создал несколько светляков и быстро смотрел руны, расписанные вокруг углов пылающей красным звезды. Увиденное его не обрадовало. Но хуже всего пришлось от того, что нашлось в центре звезды. Там обнаружилась деревянная дощечка, исписанная корявыми каракулями, и именно от неё разило устрашающей силой. Кто из вас активизировал это? спросил Кайрет, кивнув на центр звезды. И чем Вся пятёрка, что там сидит, господин Растифер. Хонни, Майла, Мейбл и братья Фри, ответил шестой гадёныш, всё это время стоявший в тени справа и теперь выходящий на свет. Аарон Мойс, рыжий обладатель высшей степени огненного дара. Его ярко-зелёные глаза светились ненормальным азартом и ужасом одновременно. Так, господа, Растифер хлопнул в ладоши, его студенты оживились, повытягивали головы, готовые на любые авантюры. Сейчас я помогу вам прервать ритуал. А потом отмажу всех, отпустишь, а, но после вы нас убьёте, кивнул Хонни. От него пришла столь сильная волна довольства и веры в лучшее, что Кайрет почувствовал её даже сквозь защитные щиты. Поодиночке, кивнул он, без жалости и с удовольствием. Мы знаем, помним, подтвердил Хонни. Так какой план, господин Растифар? Ткнув парня слегка подрагивающим от бешенства пальцем, Кайрет ответил: Прежде всего знай, лапушка моя, ты поедешь на практику в Линевые лужки. Ясно? А теперь быстро сворачиваемся и имитируем тренировку вызова хорса для практических занятий. Хорса? поразился Аарон, приближаясь к Кайриду. Мы же пока специализируемся на мелких тварях. Судя по тому, что я здесь вижу, это я на них специализируюсь, прорычал Растифер, многозначительно оглядывая всех студентов по очереди, на мелких, беспринципных, всюду сующих свои длинные носы. Простите, Прервала его Мэйбл Пейп. Откинув назад прядь чёрных волос, она слегка закатила глаза и сообщила обовиденном в трансе. Ректор уже знает о происшествии в подземелье и движется в нашу башню. Ладно, план такой. Растифар подобрался на время, забывая о собственной злости. Время не в обрез. Слушаем внимательно, повторяем за мной. Спустя некоторое время, когда в помещение вбежали разгневанные краснолицы и ректор с личным секретарем, Им открылось поистине прекрасное зрелище: разгромленная шестая аудитория и грязные студенты в подпалённых мантиях. А пентаграмма теперь ничто не напоминала, зато на полу сияли 15 рун, образуя кривой зигзагообразный портал. И именно оттуда, в знак приветствия, не иначе, выползло жуткого вида чудовище с мощным лоснящимся телом, покрытым мелкой щетиной. с двумя головами и с ядовитым гребнем на спине. Оскалив сразу обе морды, нечисть приметила себе самого свеженького из присутствующих — ректора, Яна Пустиша. Тот стоял в проходе, одной рукой вцепившись в длинную, идеально белую бороду, а другой, застегивая пуговицу беленькой пижамы в синий горошек. «Умертвить, Хорса!» — приказал Растифор, создав магическую защиту вокруг ректора и принимаясь внимательно наблюдать за действиями своих совершенно распоясавшихся студентов. «Ага!» Радостно закричал Аарон Моис, в руках которого возникла магическая плеть, высекающая искры из воздуха. Ну погоди, рейтова отродие. Пространство рядом с Растифером заискрило, стало жарче, его щёку лезнуло пламя. Поморщившись, карец сделал шаг назад и громко напомнил: "Шкуру твари не портить. Чучело останется в академии". Аарон обернулся, погрустнел. Убрав плеть, парень задумчиво уставился на свои руки. Мимо него пролетела сеть, напитанная ментальной магией от одного из близнецов Фри. Растефар на всякий случай еще немного отошел и перевел взгляд на Хорса, как раз победившего призрачную защиту, выставленную вокруг ректора. Нечисть радостно заревела, и тут же в ее сторону полетели сразу четыре заклинания, два из которых и стаяли в пути. Слишком плохо были сплетены в спешке. Хорс, проявив удивительную сноровку, умудрился пригнуться и поймал задом лишь часть отправленного в него — шаровую молнию от Мейбл. Завезяв раненная зверюга потрясла правой мордой, а левой уставилась в дверной проём, где всё ещё стоял совершенно не готовый к подобной встрече ректор. Напокой бы ему пронеслось в голове плетущего новую защиту Кайреда. Хрр, честно предупредил хорс, сорвавшись с места в прыжке и пытаясь забить, пусть и шана смерть. Конец твой пришёл, крикнул Ааран, швыряя синими молниями. Секретарь ректора, видимо, решил, что это ему ирванул прочь. Шкура, вяло напомнил Кайред, уже ни на что особо не надеясь. Не портить, жри гадина, вторила сакурснику Мейбл, подбрасывая вверх сноп красных искр, превращающихся в тройку смертельно жалящих пчёл. А вот это неплохо. Растифара добродушно показал большой палец и тут же выставил экран защиты, с интересом прослеживая полёт хищных насекомых. Следом за пчёлами мимо проползла холодная тьма от Хонни. Кайрита вернулся к парню и заметил, как тот сосредоточенно руководит опаснейшей силой. Вытянув руки, господин Туйс слегка шевелил пальцами, с которых медленно, нехотя, сползали рваные куски черного тумана. «Дорогуша, ты кого убить собираешься?» — уточнил Кайрит. «Для нечисти твоя тьма подарок, а у нас теперь в полу дыры». Хонни озадаченно моргнул и виноват оскалился. В этот момент закричал ректор. Горным козлом, отпрыгнув от двери, пустишь упал, прокатился по полу и замер, крепко жмурясь. Нежить тем временем промчалась мимо, задев стены аудитории раздвоенным хвостом и вызывая новые разрушения. Две пчелы рванули за хорсом, но последняя сбилась и на пару мгновений пропала из поля зрения Растифера, чтобы быть обнаруженной совсем неподалёку. Секретарь ректора завязжал фальцетом и забегал по коридору, то припадая к полу, то подпрыгивая, швыряясь за спину заклинанием стазиса. Хонни неосмотрительно бросившийся ему на помощь, на миг округлил глаза. А после упал, отключившись. Стазис это надолго. Не зачёт, флегматично подумал Кайрет, переступая через парня и пытаясь распылить расшалившуюся пчелу. Из-за поворота дальше по коридору зарычал новый зверь. Растифар поморщился, сразу понимая, кому именно принадлежит звук. Здоровяк Листар пришёл на помощь. "Ослушался приказа, Гадёныш", пробормотал Кайрет, наконец попадая заклинанием в пчелу, пытавшуюся уничтожить секретаря. Сзади что-то бабахнуло. Растифор резко обернулся, чтобы увидеть, как догорает в косяке файербол. Вспыхнув напоследок, огненный шарик угас, оставляя после себя запах гари и лёгкое разочарование во взгляде Кайреда. Он осуждающе посмотрел на подоспевшего Аарона Моеза, тот лишь развёл руками, мол, извините, делаю, что могу. "Нет", проговорил Растифор одними губами и двинулся дальше. Дверь с табличкой в виде цифры 6 в последний раз скрипнула за его спиной и отвалилась. Дальше по коридору послышался грохот, рык, шум падающих тел и тихий скулёж на десерт. Кайрит вышел на звук. Как выяснилось, скулил секретарь ректора, пытавшийся сбежать, а теперь стремящийся слиться с чёрной, сильно обгоревшей стеной. Но, увы, его сильно выдавали бледное лицо и седые волосы. Он в ужасе ткнул дрожащим пальцем вправо. Кайрит посмотрел, куда просили. «Нечисть мертва, господин Растифор. Радостно скались, из темноты показалось нечто здоровенное, чёрное и очень шумное». Наполовину сгоревшая мантия на этом чудище всё ещё тлела в паре мест. Ресницы бровей не обнаружилось, лицо было измазано в саже, зато в глазах сиял неугасаемый боевой дух. Погасить бы его, но как бы ни сделать ещё хуже. И даже шкура цела, продолжил радовать никто иной, как Листар. Вы получаете отличный балл. Подойдя, Растифор похлопал студента по плечу, тем самым сбивая разгорающийся огонь и, посмотрев Листару за спину, удовлетворённо кивнул, заметив недвижимое тело хорса. Затем добавил тихо, практически шепотом. «Но за нарушение приказа практикуешься в огневице». «Но я спрятал». «Ш-ш-ш!» — Растифор обернулся к секретарю, тот все еще таращился на них. «Кажется, даже не моргал». «Я спрятал», — зашептал Элистар, приблизив губы к уху Кайрида, как велено, и прибежал. «Кто тебя звал?» «Так это...» «Огневица! Там сплошные болота, ядовитая мушкара, озлобленные жители с вилами и разгул мелкой нечисти». «Уже жду, не дождусь твоего отчета со всеми подробностями». Растифор отвернулся, радуясь тому, как ловко раздал два самых неприглядных для практики места. Заметив ректора, что Пашатовый шел навстречу, Кайрит принял максимально серьезный вид и сообщил назидательным тоном. «Остальным не зачет. Плохо, господа. Отвратительно. Думайте над ошибками и отнесите господина Туйза в лекарскую». «Кхм-кхм!» — напомнил о себе ректор. Растифор перевел на него взгляд, выражающий максимальное внимание. Всегда ухоженное лицо Пустиша сейчас было испачкано в саже, прекрасная борода сильно подгорела, а светло-голубые глаза налились кровью. "Растифар", проскрежетал ректор, поглаживая дрожащей рукой остатки бороды. "Напомните мне, а зачем полгода назад вы прибыли в Мертбургскую Академию стихий?" "Преподавать", с готовностью ответил Кайрет. "Да", ректор так кивнул, что было слышно, как клацнули его зубы. "Не калечить, не убивать, не разрушать, преподавать". «А это? Это всё? Что всё это значит?» «Практическое занятие», — Растифор повёл плечами. «Не раздувайте из пчёлки... хорса? Не раздувать хорса?» Ректора ощутимо затрясло. «Вы вызвали опаснейшую нечисть. Вся башня сотрясалась от проводимого рунического обряда. Учить студентов такому — это... это... это очень сложно. Сам в шоке, что им это удалось», — кивнул Растифор, косясь на студентов, проносивших мимо бессознательного хонни. «Посмотрите, чего вы добились!» — ректор ткнул дрожащим пальцем в отключившегося парня. «Вообще-то парня отключил ваш секретарь», — напомнил Растифор. «Но мысль я уловил, и в следующий раз...» «НИ-КОГ-ДА!» — прохрепел ректор, дергая на себе ворот пижамы. «Ладно», — сразу согласился Кайрит. «Обсудим это после, когда вы будете в более благодушном настроении». «Вызов нечисти не входит в обязательную программу нашей академии, Растифор», — проревел ректор. потому я никогда не стану это обсуждать. И сейчас у меня лишь один вопрос к вам. Всего один? Зачем? Им было любопытно, а я не стал возражать. Растифор принял самый благостный вид, вспоминая и копируя недавнее поведение Листара. А что? Идиотам закон не писан. Лучше пусть в моем присутствии попытаются сделать рунический призыв, чем после одни. Согласны? Мы ведь в ответе за тех, кого зачислили на темный факультет. У пустиша дернулся уголок губ, затем перекосила часть лица. Осторожно приглядев сильно укороченную огнём бороду, он тихо, почти спокойно попросил: "Пройдите ко мне в кабинет, господин Растифор. А вы, Кипри, ректор посмотрел на подошедшего наконец секретаря, кажущегося с трудом стоящего на ногах: "Возьмите людей и обыщите здесь всё. Проверьте, чтобы портал не проявлял активности. Похоже, ваш информатор не обманул. Здесь и правда творится рейд, знаете что? Студентов допросить с пристрастием и запретить покидать стены учебного заведения без моего личного дозволения". С последним Растифоры мысленно согласился. Домашний арест виновников шабаша немного примерил его с необходимостью в следующий час провести в обществе Яна Пустиша. Сначала ректор пытался выведать у Карида, почему трясло башню, затем прочитал нотации на тему безопасности и ответственности. После пришло время горьких сожалений о том дне, когда он согласился принять Растифора на работу. Когда дело дошло до угроз увольнения, пусть и штак утомился, что успокоился бы сам, но тут Кайрида накрыла магическим истощением. Шутка ли такой ритуал свернуть? В итоге он едва не заснул, и ректор, заметивший это, принял подобное безразличное состояние за попытку оскорбить его лично. Тогда у Яна открылось второе дыхание. «Даже ваши связи не помешают мне уволить вас, господин Растифор!» шипел ректор, яростно разводя руки в стороны. «Вы это понимаете?» Я избавлюсь от вас, и все вздохнут с облегчением. Да у нас все остальные отделения воют от ужаса, ожидая, что выкинут ваши студенты дальше. Вы, творите беспредел. Вы, его родоначальник, понимаете, Растифор. Я понимаю одно. До меня уволилась трое заведующих тёмным факультетом, холодно ответил Кайрит, порядком уставший от нотаций Пустиша. Но если у вас есть кем меня заменить, то я готов. Вас снова видели в ресторане в весьма непотребном виде. Прервал его ректор, стремительно переводя тему. Вы порочите репутацию Миртбургской академии стихий. Совсем распустили студентов выпускного курса, а ваш внешний вид это просто безобразие. Не я стою здесь в пижаме в голубой горошек, пожал плечами Карет, хотя вам очень идёт. Весёленько так с огонком. Жаль запачкались слегка. Надеюсь, это отстирается. Глаза Пустише превратились в мелкие щёлки, а ноздри наоборот раздулись. поднявшись с кресла, Растифор замер напротив ректора, посмотрев теперь на него сверху вниз и уточнив равнодушно: "Так я уволен? Могу собираться?" Ян долго проникновенно смотрел ему в глаза, а затем резко отвернувшись, бросил через плечо: "Покиньте мой кабинет, Растифор. И я напоминаю свою просьбу: наймите себе нормального помощника. Я должен быть в курсе ваших дел и получать еженедельные отчёты по проделанной работе со студентами выпускного курса". Это можно, Кай редко внул. Завтра же, уже сегодня, рявкнул Пустиш, после чего скрипнул зубами и указал пальцем на окно. Там за толстым стеклом занимался рассвет. К полудню я жду от вас утверждённую кандидатуру. Это должен быть кто-то ответственный, с серьёзным подходом к работе, полная вам противоположность. Обязательно, ответил Растифар, покидая кабинет. Вот так и настало его доброе утро в тот день. Уже тогда Кайреду стоило понять: дальше хорошего тоже ждать не стоит. Но, он, наверное, слишком часто общался с Хони и набрал от него идиотской веры в лучшее. Зря. Уже через час Растифор поплатился, совершив роковую ошибку. Оказавшись в своём кабинете, он решил бегло изучить принесённую лестаром деревяшку с выбитыми на ней рунами. Конечно, у меня было бы держаться от неё подальше или совсем избавиться, не касаясь, но так что ты такое, пробормотал Растифор, беря в руки кусок дерева и неожиданно чувствуя, как закипает внутри сила.